Глава 24. К барышням шабельским. Митя открыл глаза и счастливо потянулся в кровати. Ему было хорошо, благостно. На душой не висели тайны, неуместные для светского молодого человека, дела расследовательские были благополучно сброшены на плечи отца. И даже как разрешить трагедию собственным гардеробом, он придумал. Сильным рывком выскочил из постели, в очередной раз накинул простыню наподобие тоги, в список необходимой одежды надобно халат внести, и бодрой труссой направился в ванную комнату. Сегодня ничто не помешает ему сполна насладиться достижениями цивилизации. И не помешали хотя и дергали ручку пару раз, но стучать не стали, а значит, Митя с чистой совестью мог делать вид, что этих попыток не заметил. К завтраку он спускался с влажными волосами, в свежем костюме, удобных туфлях и любовью ко всему миру, каковая вовсе не пострадала от устремленных на него взглядов. «Доброе утро, тетушка. Вы сегодня свежи, как всегда. Ниночка, отец. И вам доброе утро, Ингвар. Что вы такого завлекательного увидали в своей тарелке?» Вопрос заставил беднягу Ингвара полоснуть митью взглядом, на что тот только усмехнулся и уселся перед единственной пустой тарелкой пусть и не дурного кузнецовского фарфора, но поставленное максимально далеко от отца, восседавшего на одном конце стола и от тетушки на другом, и напротив Ингвара с Ниночкой, в изгнании и остракизме или в царственном одиночестве и полной свободе. Тут ведь как поведешь себя, так и будет. Митя вольготно расположился на стуле, Небрежным взмахом руки приказав суетящейся прислуги наполнить его тарелку. Обе, и маняша, и дочисто отмытая, хоть пока и не облаченная в платье горничная леська, на мгновение замерли. Потом леська метнула на маняшу быстрый злой взгляд и принялась наполнять митину тарелку солеными грибочками. «Да тут и впрямь пища богов!» Называть так остатки закусок от вчерашнего обеда и яйцо в смятку на подставке было изрядным преувеличением, но в сравнении со вчерашней кашей и впрямь изрядный прогресс. «Тетушка, вы превзошли сами себя!» Легким ударом ложечки Митя разбил скорлупу на яйце. Дальше делать вид, что племянника не существует, тетушка уже не могла, потому процедила сквозь зубы. «Благодарю», — оглядела его с головы, до да... До пят не получилось, хотя тетушка даже слегка привстала с места, чтобы заглянуть за край стола, и, наконец, с негодованием воскликнула. «Дмитрий, что это на тебе за неприличность?» «Это?» Митя даже от стола отодвинулся, проверяя, где же Людмила Валерьяна неприличность увидела. «Костюм для гребли, подарок тетушке», — и уточнил... «Другой моей тетушки, княгине Белозерской. Не той, которая бабушка, а дядюшкиной супруги. Она сама его сшила». Критиковать костюм собственноручно сшитой кровной княгиней здешняя тетушка не решилась, только пробормотала. «Моя Ниночка тоже отлично шьет. Я сама ее учила». Ниночка заулыбалась. «Шарман?» — согласился Митя. «Хотя совершенно не понимаю, зачем это обычно девочке». «То есть как?» Тетушка даже жевать перестала. «Если уж кровные княгини...» «С княгинями-то понятно», — перебил Митя. «Они и шить и вышивать и вязать должны уметь, иначе как обереги делать?» «Вот эта рубашка, например...» Митя потеребил край вышитой манжеты. «Оберегает на воде, но остальным-то зачем?» Хоть самим шить, хоть купить, все едино утонешь. Так зачем морочиться напрасной работой? Может быть, за тем, что иногда купить вовсе не посредством? дрожащим голосом ответила тетушка, отложила салфетку и, бросив я сыта, удалилась с гордо выпрямленной спиной. Маменька! Ниночка поглядела на Митью ненавидяще, метнулась следом, остановилась сделала короткий книг и побежала за матерью. «А разрешение спросить забыла», — пробормотал Митя, поймал укоризненный взгляд отца и возмутился. «Я не хотел тетушку обидеть». «Вообще-то хотел. Но как-то неловко получилось. Неизящно». «Тебе говорили, что для светского человека ты удивительно неделикатен», — хмыкнул отец. «Не ты», — Митя покосился на Ингвара, не так, но говорили. И он принялся споро выедать яйцо, а то, если выгонят из-за стола, опять без еды останется. Выгонять отец не стал, только поглядел на Митю выразительно, намекая, что надо бы извиниться перед тетушкой. Наверное, и впрямь надо, но как же не хочется. И уж точно перед сим подвигом надо подкрепиться а на будущее намекнуть, что завтракать лучше каждому в своей комнате. «И куда же ты собрался?» — поинтересовался отец. «Сперва к Шабельским», — отрапортовал Митя. «Поговорю насчет уроков альвийского». «Ингвар, я как-то раньше не спрашивал, вы владеете альвийским?» «В реальном училище немного внимания уделяют всяким поэзиям, а для инженерной деятельности альвийский бесполезен». Ингвар не поднимал глаз от тарелки. «Даже вообразить не могу, как по львиски будет коленвал», — хмыкнул Митя. «Даже вообразить не могу, будто вы знаете, что такое коленвал», — бросил в ответ Ингвар. Германец ехидничает. Между прочим, уже не первый раз на Митиной памяти. Что творится-то? «Никакие знания не бывают бесполезными», — подхватил отец. «Вас, Ингвар, это тоже касаемо, так что говори сразу об уроках для троих», — кивнул он сыну. «Но ты уверен, что твой костюм уместен для визита?» «Конечно, нет. Потом я собираюсь пригласить барышню Шабельскую на лодочную прогулку». Ингвар подавился, а Митя почувствовал себя полностью отомщенным. «И где тут лодки?» — поинтересовался отец. «Вот и выясним», — легко парировал Митя и поднялся. «Передайте тетушке мою чувствительную благодарность за прекрасный завтрак». Отец слегка уныло поглядел на уже пустую яичную скорлупу и отодвинул подставку прочь. Из столовой они вышли вместе, остановились, прислушиваясь. Сверху из тетушкиной комнаты доносились надрывные рыдания. Вверх-вниз по лестнице метались обе горничные, с водой, уксусом, еще чем-то. «Милая, мой парадный мундир готов?» — отец ухватил за локоть Леську, бегущую наверх с тазиком в руках. Она еще пару минут перебирала ногами на месте, все норовя куда-то мчаться, но отец не отпускал, и Леська пришла в себя. «Никак нет, барин, не поспели!» — прошептала она и густо покраснела. «Так сходи наверх и принеси его», — со вздохом велел отец. «Тихо и быстро. Пойдешь со мной в департамент, там и почистишь. И показания твои запишут», — мысленно добавил Митя. «А ты?» — рыдания поднялись до невыносимого крещенда, и контрапунктом к ним кто-то стал всхлипывать и поскуливать, как обиженный щенок, не иначе Ниночка. Отец поморщился. «Извинись перед тетушкой». «Непременно», — клятвенно пообещал Митя, глядя, как отец торопливо выскакивает за дверь, а за ним поспешает Леська с упакованным в чехол мундиром и сапогами под мышкой. «Но не сейчас же», — добавил он, стоило парадной двери захлопнуться. «Не самоубийца же он, подходить к женщине в таком состоянии. Его же во всех грехах разом обвинят» включая убийство государя императора. И Митя поспешил на задний двор к автоматонам. А вы что здесь делаете? Опешил он, завидев Ингвара, меряющего шагами дворик перед конюшней. Еду с вами к Шабельским. Я не допущу, чтобы вы соблаз оскверни... ввели в заблуждение серьезную, благородную девушку. Мне не очень нравится Ада невозмутимо сказал Митя. «При чем тут ада? Я говорю о Лидии!» «О!» — коротко воскликнул Митя и задумчиво покивал. «Тогда я вас, безусловно, подвезу. Не могу же я допустить, чтобы вы опоздали меня изобличить!» Ингвард смутился, но промолчал, настороженно глядя, как Митя открывает двери бывшей конюшни, накидывает парусиновую куртку, жарко, но не в одной же фуфайке по городу ехать, И нагревает ладонью рунискрипт на боку автоматона. Пороконь с легким скрежетом повернул точеную голову. Пш-пш. По двору расползлись струйки пара. Пшш -пш. Митя вскочил в седло, потянул рычаг. Изящно переступая с ноги на ногу, автоматон выдвинулся из конюшни и встал рядом с Ингваром. Пш, Пш, вы садитесь? Глядя на Ингвара сверху вниз, равнодушно спросил Митя. Ингвар недоверчиво замялся. Похоже, был уверен, что сейчас Митя ударит по рычагам, и автоматон умчится прочь, стряхнув германца на утоптанную землю двора. Но автоматон стоял, и Ингвар решился. Ухватился за край седла и стремительно, как белка, вскарабкался на заднее сиденье. «Готовы?» также равнодушно поинтересовался Митя и неспешной рысой вывел автоматон со двора. Параконь рысил по просыпающемуся городу. Следом бежала стайка мальчишек, самый бойкий на бегу орал «Едут люди на коне, пар пускают в морду мне!» и пребывал от этого в явном восторге. Какая-то баба звонко поинтересовалась «Це тот самый паныч, что за пару чубот сапожника зарезал?» И пока ошеломленный Митя пытался сообразить, при чем тут чаботы, сапожник, да и он сам, если уж на то пошло, с другой стороны улицы ей авторитетно пояснили. «Не сапожник, а швейку! Не зарезала загрыз! И вовсе не паныч, а перевертни!» И тут же добавили. «Они теперь еще всех, кто шьет, поедят!» «А за что? Костюмы испортили!» Из окна второго этажа, правя бритву на ремне, высунулся цирюльник. Позади маячила намыленная, но даже из-под мыла аж светящаяся любопытством физиономия клиента. — Кому? Перевертням? Да у них же шкуры! — возразили думом дальше. — Таним, а они! Мани! Знаму испортили, съели аж по самую шею, одни головы и пооставались. Как тут костюму-то уцелеть? — Одни головы? От же ж зверюки проклятые, прям с ботиками людёв жрут! «И хабе диагезакт, шумахер зинт шульд, а я тебе говорил, сапожники виноваты», — довольно прогуделись подвальчика пивной. «Кто бы сомневался, то все жиды. Так жиды или оборотни?» «Оборотни, звычайно, а лишь бить будут жидов, бо оборотни в полиции покрывает, чтоб те честных людей вынюхивали». «А можно этот вопрос порешать как-нибудь без нас?» Из табачной лавки с големчиком в витрине выглянул приказчик, поглядел на Митю с печалью, поправил кипу на черных кудрях и скрылся. «Аркадий Валерья! Полиция покрывает оборотней, а пострадают ни в чем не повинные люди!» Вдруг у Мити за спиной злой страстно выдохнул Ингвар. «Но «Ну да, как же я забыл! Они ведь незначительные!» Пока на всю улицу обсуждали, как он кого-то там зарезал, Митя еще держал лицо. Но от этого шепота в спину он едва не вывалился из седла. В голосе Ингвара звучала не только злость, но и разочарование. И сразу было понятно, разочаровался Ингвар в его отце. — Полагаете, будет лучше, если пострадают ни в чем не повинные оборотни? — хмыкнул Митя. — Оставьте! — — устало бросил Ингвар. — Кто еще мог загрызть тех несчастных, кроме них? — Например, настоящий медведь, — ответил Митя. Не то, чтобы он в самом деле допускал нечто подобное, но не молчать же. — Ваш батюшка сам подшучивал насчет медведей на улицах Екатеринослава, — пылко возразил Ингвар. — У нас тут, знаете ли, не Сибирь, а еще... Он вдруг резко замолчал. — Что еще? — поторопил Митя. «Ничего!» — отрезал тот, и по тону было ясно, что больше он не скажет ни слова. Митя почувствовал вспышку раздражения. Начал так договаривая уже, что за нелепое кокетство. Раздражение было тут же безжалостно подавлено. «Не его дело. Он все рассказал отцу и ничего больше не желает знать. Его дело, сестрички Шабирские, ими он и займется». Незначительные люди не могут рассчитывать на справедливость полиции, продолжал бубнить Ингвар. «Кажется, к Шабельским сюда!» — перебил Митя, решительно поворачивая автоматон на улицу, словно в насмешку, носящую название «полицейской». Особняк Шабельских был большим, очаровательным и запущенным. Всем своим видом, Он демонстрировал, что благосостояние у семейства еще недавно было изрядным. Строили его не позднее середины века и строили с размахом. Три этажа со стрельчатыми окнами, мансарда, вычурный фасад и просторный парадный подъезд. Но штукатурка облупилась, полуколонны выкрашились, и никто их не восстанавливал, а в сложных узорах разноцветных витражных окон кое-где виднелись простые стекла. В целом особняк напоминал попавшую под дождь светскую красавицу, когда перья на шляпке обвисли, а к роскошному подолу прилипли комья грязи. «По размерам как раз для их немалого семейства», — Митя запрокинул голову. «Можно было поклясться, что окна на втором этаже с одинаковыми фигурными решетками и палевыми портьерами — это спальни сестричек. Ровно шесть». Значит, у Капочки и Липочки отдельные. Даже странно представить, что эта парочка белокурых бандиток разделяется хотя бы на ночь. «У Шабельских каждое второе поколение — большое семейство», — неожиданно соблаговолил буркнуть Ингвар. «Почему каждое второе?» — не понял Митя. «Проклятие!» — насмешливо ответствовал тот. «Детьми?» — удивился Митя. «Проклятие — вообще штука тонкая» но случалось, что сказанное в сердцах или намеренно слово Даныча увеличивало для обычного человека риск утонуть, а Велесовича утратить состояние. Случайное слово обозленного Мараныча могло привести к смерти или сделать бесплодным, но семеро детей, как у Шабельских, дело вполне обычное в наши дни». Разве что сын один, а девиц шесть. Однако все живы-здоровы, что бывает у кровных живичей, но редко случается в обычной дворянской семье. Какое же это проклятие? Больше на благословение похоже. О чем вы?» Ингвар лишь высокомерно усмехнулся, и, не дожидаясь, пока Митя заглушит автоматон, соскользнул по теплому стальному боку пара коня. «Пришлось поторопиться». Не то чтобы Митя ожидал, что Ингвар вломится к Шабельским и сходу начнет орать, а вот он к горничным приставал, хотя кто его знает. Митя перекинул рубильник, пар рванул из суставов пара коня, и тот резко присел, позволяя легко спрыгнуть на землю. В несколько шагов он нагнал Ингвара, уже стучавшего в парадную дверь. «Милюбый паныч у Распахивая дверь, вскричала обряженная вышитую рубашку и цветную плахту горничная. «Здравствуйте, Адарка!» — пробормотал Митя, не сразу сообразившись, что Любы Паныч — это он, а вовсе не Ингвар. «Хадыть земною! Барыня та бареньки учительки у гостиной, а барышни по кимнатам, але ж як почують, что вы тут, те ж з'явятся, тут до ворожки не ходы!» Митя представил, как в своих комнатах Капочка и Липочка хищно поводят носами, чуют и мысленно согласился с одаркой. Внутри особняк тоже производил впечатление хорошо отмытого обнищания. Мебель, что была в моде полвека назад, а сейчас, не успев стать истинной стариной, попросту устарела. Царапины на дубовых панелях, Бархатные шторы, некогда богатые, а теперь поистершиеся до тканевой основы, не поддающиеся воде и мылу пятна на шелковых обоях. «О, старые знакомые!» — Митя невольно приостановился рядом с уже виденными в имении Шабельских женскими портретами. Портрет двадцатилетней давности, портрет времен до Наполеоновского нашествия, портрет минувшего века и... Четвертый — от старости превратившийся просто в темную доску с едва различимыми чертами фигуры и глядящими будто прямиком из мрака серо-прозрачными жуткими глазищами. Митя не раз думал, уж не примирились ли ему эти живые и совершенно одинаковые глаза четырех нарисованных женщин, но теперь в раз понял, что нет, не примирились. Давно умершие бабочные тётушки, они же тёточные бабушки рода Шабельских, глядели на него, именно на него, и именно глядели, одновременно с угрозой и насмешкой, будто решая прихлопнуть, как муху, или всё-таки отпустить, вдруг ещё на что сгодится. «Чрезвычайно род новой встречи», — скороговоркой пробормотал Митя, и «его отпустила. Скрестившиеся на нем взгляды исчезли, будто его вдруг выпустили из ружейного прицела. «Зачем спрашиваете, если сами знаете?» — зло бросил Ингвар. «Издеваетесь?» «Что именно спрашиваю?» — осторожно поинтересовался Митя. «Издевается, конечно, но не прямо же сейчас». «Про проклятие шабельских!» — фыркнул Ингвар, вслед за адаркой, направляясь к гостиной, и даже спина его выглядела обиженной. Митя задумчиво склонил голову к плечу. Итак, проклятие рода Шабельских связано с детьми и портретами, один из которых — той самой тёточной бабушки, которая попала под пулю во время крестьянских волнений 61-го года. Эгоистично, как говаривал сын Шабельских Пётр, а ещё это самое проклятие ни для кого не секрет, кроме бедных, непосвященных в здешние дела приезжих, вроде него. Паны Меркулов-то Штольц, оба молодшие, деловито доложила Адарка и уже убегая шепнула. Я вам зараз чаю с ватрушками принесу, а то ж таке, и вы менее немашоисты было, и зараз весь город знаешь, что тетенька вас не кормит. Ну, спасибо, тетушка. Теперь меня даже прислуга жалеет, в смятении подумал Митя. Ему потребовалось все самообладание, чтобы улыбнуться хозяйке дома. «Полина Марковна, вы... все хорошеете». Ничего более оригинального в голову не пришло, отчего было мучительно стыдно. Юноша, изъясняющийся фразами престарелых лавеласов, смешон. «Антония Вильгельмовна, поклон гувернантке». «Мисс Джексон, поклон учительнице Ольвийского» на уродливом личике которой немедленно вспыхнул чахоточный румянец, а голову она втянула в плечи, отчего еще сильнее стал заметен горб. «Позвольте от имени отца и своего тоже передать вам глубочайшие извинения за неудобства, доставленные вчера барышням Шабельским». «Бедные мои девочки сидели в заперти, как преступницы какие!» Полина Марковна поджала губы, явно не склонная простить быстро и без затей. «После эдаких-то потрясений, надо же! Труп! И что только альшванги себе позволяют!» «Я сомневаюсь, что альшвангов спрашивали, дозволяют ли они делать из их швеи труп!» Фройляйн Антония вмешалась со всей решительностью и рассудительностью, свойственной потомкам Одина. «Вполне очевидно также, что наши девочки были свидетельницами, а свидетелей господин Меркулов по долгу службы никак отпустить не мог». Митя покосился на нее с благодарностью. «Может, их и вовсе следовало отправить в участок?» — ядовито поинтересовалась Полина Марковна, но фройляйн Антонию так просто было не смутить. Пребывание в участке недопустимо для порядочных барышень, так что господин Меркулов нашел отличный компромисс между приличиями и обязательствами, одобрила Фройляйн. Вы такая правильная, Фройляйн Антония, с досадой бросила Полина Марковна. Дура, Лекс, said лекс, Закон суров, но это закон, отчеканила Фройляйн. Дура ваш закон. «И я с ним скоро посидею», — пробурчала госпожа Шабельская, но, наконец-то, кивнула Митя. «Ладно уж, прощу, коли у вас тут эдакие заступники образовались. Поверьте, и моя тетушка, и я, мы сделали все, чтобы скрасить пребывание барышень в нашем доме», — усаживаясь, с облегчением выдохнул Митя. «Ах, Митенька, мы все отлично понимаем, что ваша тетушка еще не освоилась новым домом». С ехидной ласковостью пропела Полина Марковна. Митя понял, знает. Про чай с ароматом мокрого веника, сушки по счету, отсутствие кухарки. Легкое и уже привычное желание убить тетушку переплелось с неистовой страстью учинить безобразный, недостойный светского человека скандал. Как здоровье Родиона Игнатьича и Петра Родионыча? — поспешил перевести разговор Митя. — Благодарю все благополучно. Муж нынче в канцелярию губернатора направился. Петруша в своем полку. Знаете, где военные лагеря разбиты? Увы, не имел чести. Мы лишь третий день в городе еще отнюдь не все осмотрели. Митя развел руками. — Зато трупов высмотрели изрядно! — раздался звонкий голосок. И в комнату шуршаюбками вплыли старшие барышни Шабельские, Лидия, Зинаида и Ариадна. Хотя, судя по обиженному воплю из-за двери, Я тоже хочу к Мите! и ответному шиканию на два голоса, Зачем, он же не съедобный? Рыжая Ривтина и белокурые бандитки тоже крутились неподалеку. Но Ада решительно захлопнула за собой дверь, и старшие барышни дружно точно репетировали, уселись средиком на банкетку, и с литным движением перекинули через плечо косы — золотую Лидия, черную Зинаида и каштановую Ада. Успевший вскочить при их появлении Митя снова сел, а неуспевший Ингвар вскочил. Пронзительно скрипнул стул. «Стоит вам объявиться, как сразу вокруг одни мертвецы», — Лидия демонстративно передернула плечами. «Лидка говорит, это Митя трупы по улицам разбросал». В приоткрытую щелку двери донесся громкий шепот. «Неаккуратный какой?» — прошептали в ответ. «Ежели кого и бросили, так только меня, нас, да еще в такой ужасной ситуации, а сами убежали, и вы, и Ингвар, я пошел за полицией!» — растерялся неожидавший обвинений Ингвар. «Один только Алексей не оставил нас в этой ужасной ситуации, даже не повернулась в его сторону Лидия». Все отлитки разбежались, и Митя, и Ингвар перевели за дверью. «Давно пора. Младший Потапенко тот раньше всех удрал. Медведи они умные. Немедленно замолчите!» Взвизгнула Лидия и в вихре юбок бросилась к дверям. Щелка немедленно захлопнулась, и дверь явно подперли с другой стороны, не давая Лидии распахнуть створки. «Сядьте, фройлайн, и ведите себя прилично!» — отчеканила гувернантка таким ледяным тоном, что у Лидии щеки вспыхнули, как прихваченные морозом. «Какой у вас, сэр, есть костюм?» — явно пытаясь развеять неловкость, пролепетала мисс Джексон. «От него пахнуть, тянуть, сила!» «Чувствует кровную силу?» С проснувшимся интересом Митя кинул альвеонку взглядом от прилизанных волос до ног в бесформенных ботах просто несчастная, чья уродливая внешность неприемлема для утонченных хозяев туманного Альвиона, а потому назначенная дичью предзимней охоты, или у этого уродства есть особые причины? Не кровь альвов, конечно же, наследие дамы и господ из полых холмов не уродует детей смешанной крови целиком, а привносит одну единственную безобразную черту, но не только альвами населены полые холмы кобальды, например, или лепреконы. И если все действительно так, не слишком ли много полукровок на один губернский городишка. Это костюм для гребли. Митя приосанился, позволяя рассмотреть и мелко вышитые руны на вороте и рукавах, и удобный крой. Полина Марковна, отец также велел просить вас об одолжении, и я тоже. Будем рады помочь, чем сможем. «Давайте начнем с поручения Аркадия Валерьяновича», — начала госпожа Шабельская. «Ах, нет, начнем все же с чая», — завидев одарку с подносом, обрадовалась она. «Нет-нет, отказы не принимаются». Пересказать просьбу отца было делом десяти минут. Можно бы и быстрее, но чай впрямь оказался хороший и крепок, а уж ватрушки выше всяких похвал. Правда, почему-то все время мешались воспоминания о гнилой капусте, что сыпали в котел фабричного барака. Но мысли эти Митя гнал, упорно откусывая от ватрушки. Дела фабрики его не касаются. «Если Полин Марковна дозволять, я с любовь с удовольствием познакомить ваш кузин с альвийской поэзия, застенчиво сказала мисс Джексон. Митя посмотрел на нее с некоторым сомнением. «Но лучше, наверное, Ниночке мечтать об альвийских принцах на белых единорогах. Да-да, именно такие принцы пристали ее возрасту, чем следить за самим Митией ненавидящими глазами» а магия, которой переполнены альвийские поэмы, все равно доступна только самим Альвам. «Девочка, безусловно, должна учиться», своим неподражаемым стальным тоном отчеканила фройляйн Антония. «И вы, Дмитрий, тоже». «С моей учебой, к сожалению, все не так просто», принужденно улыбнулся Митя, за что получил в ответ двойной фырк уже исфыркавшегося Ингвара, слаженно поддержала Фройляйн. «Мы обсудим это с Аркадием Валерьяновичем», — отрезала она. «Может, я и возьмусь, особенно если Ада заменит меня на занятиях в Народном доме. Ей как раз уже пора учиться учить». «Не поощряли бы вы ее, Антония Вильгельмовна?» Полина Марковна неодобрительно поджала губы. Ей надо готовиться к осеннему сезону, а не к урокам. Одно другому не помеха». Митя и раньше замечал, что мнение фройляйн Антонии в доме Шабельских значило не меньше желаний хозяйки. Любопытно это. «А какая у вас еще просьба?» Явно стремясь прекратить этот спор, прошелестела ада. «Вы позволите пригласить вашу дочь на лодочную прогулку?» Митя вскочил. Из груди Ингвара вырвалось что-то вроде рычания, а глаза Лидии блеснули торжеством. «Право!» — госпожа Шабельская посмотрела на Лидию, на Митю, снова на Лидию, если она захочет. «Я польщена и благодарна за ваше внимание», — торжествующе прострекотала Лидия. «Но, увы, вынуждена отказаться. Перед дебютом столько дел, столько дел, ни минутки свободной». О, с искренним огорчением протянул Митя, как жаль! Как жаль, что я невольно ввел вас в заблуждение! Теперь уже он торжествующе смотрел на Лидию. Но я просила компании Зинаиду. Зинаиду! глухо шепнула Лидия. Зинаиду? подняла брови Полина Марковна. Э проявил оригинальность, уже вскочивший было и открывший рот для протеста Ингвар. И чпок-чпок-чпок! В приоткрытую створку одна над другой высунулись три головы. Морковно-рыжая с пухлыми щечками, на лице непонятное мити негодование. Выше белокурая с голубым бантом, полный восторг, и последняя белокурая с розовым бантом, хищная задумчивость. Под этими взглядами просто невозможно было остановиться. «А вас хотел видеть Ингвар», — ласково глядя на Лидию, сообщил Митя. «И что-то вам рассказать». Ингвар сглотнул и метнул на Митю очередной яростный взгляд. «Ах, что же не так? Разве не за этим он сюда ехал? Передумал?» «Благодарю вас. С удовольствием». Спокойный голос Зинаиды разрушил общее тихое замешательство. Митя поглядел на нее с интересом. Она была совершенно, истинно, светски невозмутима. «Только переоденусь. Маменька?» Зинаида поднялась, короткий реверанс матери и направилась к двери. Торчащие головы дружно спрятались. «Зинаида?» — уже другим, слабеющим голосом выдохнула Полина Марковна. Кажется, теперь она готова была запретить, но Митя не дал ей такой возможности. «Я подготовлю автоматон», — выпалил он. «Дамы, поклон, шаг к двери». «Ах, так!» — выпалила Лидия и совершенно неприлично топнула ногой. «Так!» — и вдруг улыбнулась сладко-сладко, так что Митя даже вздрогнул. «Ох, маменька, тогда и по Данилевским пусть Зинка... Зиночка заедет, раз уж все равно едет...» «Смитей». В его имени не было ни одной шипящей, но Лидия все равно умудрилась его прошипеть. «А на разговоры с вами, Ингвар, у меня, к сожалению, нет времени, прошу меня извинить». И она первая выскочила за дверь.